Короткие рассказы для детей. История 196. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нём. Евангелие от Луки. Вторая глава. Сороковый стих. «Мама, а карлики вообще существуют?» Спросил маленький Йохим. «Да, дитя мое, есть люди очень маленького роста. Их называют карликами. В Африке, например, живет племя маленьких чернокожих людей, где девушка ростом с первоклассника. И у нас есть люди, которые из-за какой-нибудь болезни не растут и остаются маленькими. Про таких говорят, что у них карликовый рост. При этом мама погладила маленького Яхима по головке. «Для чего у тебя есть язык?» спросила у мальчика мама. «Конечно, для того, чтобы кушать» чтобы чувствовать вкус еды, которую я ем, а еще для того, чтобы разговаривать. Прежде всего мы должны нашим языком славить и хвалить Бога за то, что Он нас всех сотворил». Йохим внимательно посмотрел на маму. «А ты уже видела людей без языка?» «Нет», — ответила мама. Но один поэт сказал, «Человек, не славящий Бога, не достоин иметь язык. Вот смотри, Йохим, тебе исполнилось уже пять лет. Если бы ты до сих пор не мог разговаривать, мы сильно беспокоились бы о тебе и давно уже обратились бы к врачу, потому что все дети в пять лет уже хорошо разговаривают. Подумай, сколько больных детей у Бога. Люди могут говорить о спорте, о погоде, о машине, о повышающихся ценах, о многом другом. А про Иисуса, про Царствие Божие, они ничего не могут сказать. Можно подумать, что все они родились глухонемыми, потому что не прославляют Бога. «Если бы ты до сих пор оставался маленьким и не рос», мы были бы очень печальными. Но как должен печалиться милостивый Бог о христианах, которые никогда не говорят о силе Божьей и не благодарят за Его любовь к нам? Это духовные карлики, так как они не растут в вере и не могут трудиться для Него. Их души очень больны. Когда Иисусу было 12 лет, Он беседовал со священниками в храме, и они особенно удивлялись его знаниям. Говоришь ли ты со своими друзьями о любви Божьей ко всем людям, о прощении наших грехов и о Библии? Или ты тоже карликовый христианин? Давайте мы будем молиться и просить Господа Иисуса, чтобы Он помог нам рассказывать, всем окружающим нас людям о любви и милости Божией.